Да вот я, я все могу, была б лишь охота. Великан сошел вниз, с изумлением стал приглядываться к игре в кегле и сказал, — Человек, коли ты точно таков, тогда пойди и добудь мне яблоко с дерева жизни. — А на что оно тебе? — спросил королевич. — Яблоко мне не для себя нужно, — отвечал великан. — Есть у меня невеста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 Когда один из них проиграл, то сказал, ладно дело, затесался сюда один чужак. Он и виноват в том, что я проигрываю. Погоди, сейчас приду, запеченный бес!» Сказал другой. А крик и шум и гам все взрастали, и никто бы не мог их слышать без ужаса. Но королевич сидел совершенно спокойно и страх не брал его. Но вот все чертенята разом вскочили с земли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 Оставалось ему выдержать еще только одну ночь, но зато самую страшную. Черти явились снова гульбою. «Ты все еще жив!» — кричали они. «Тебя, значит, надо так измучить, чтобы из тебя и дух вон!» Стали они его колоть и бить, стали бросать туда и сюда, таскать за руки и за ноги, словно бы хотели разорвать его на части.